Явил послов князь Василий Васильевич Голицын короткими словами, без речи. Цари пожаловали их к руке, и думному дьяку украинцеву велели спросить о здоровье. Потом, приняв кубки, пили про здоровье королевское и жаловали кубками из своих рук послов и бояр. Те и другие пили за здравие царское. Подчевали послов много, и при том разными винами. Кубки и кувшины разносили спальники. Наконец послы, вторично поцеловав руки у царей, отступили в крестовую палату. Государи удалились в свои хоромы, а в комнату пришла царевна София и села в креслах, в шубе Собольей, осиновой, да в триухе. Послов снова пригласил князь Василий Васильевич. Царевна пожаловала их к руке и, спросив через украинцева о здоровье, сказала... Великие государи, постановленные Вечный мир, изволятся держать крепко, без нарушения и надеются, что его королевское величество будет также поступать со своей стороны. После того сама жаловала послов кубками с вином. Между тем королевских дворян подчевали в крестовой. В заключение всего послы были у руки царевны вторично и откланялись правительница Софья Алексеевна от имени царей Ивана и Петра известила верноподданных о мире и предписала провести по всей стране праздничные богослужения. Царская милость коснулась дворянства, войска и служащих приказов московских. Разумеется, особые похвальные грамоты и высшие награды получили главные участники переговоров, члены русского посольства во главе с боярином князем Голицыным. Заключение вечного мира явилось самой главной победой в биографии оберегателя. За нее он получил золотую чашу, атласный золотой кафтан в соболях, 250 рублей к окладу, вотчину в Нижегородском уезде. С активной дипломатической деятельностью главы посольского приказа, князя Голицына, связан еще один важный исторический акт – подписание русско-китайского торгового договора 1689 года. С начала 80-х годов XVII века обстановка в Преамурье стала обостряться. Маньчжурская династия, утвердившаяся в Китае, все чаще и чаще заявляла о своих претензиях на русские земли, и спорные вопросы о границе на Амуре предпочитала решать силой. Участились военные столкновения маньчжурских войск с русским населением. Правительство Софьи Алексеевны, уделяя главное внимание борьбе с Крымским ханством и учитывая отдаленность от центра России, желало мирным путем решить вопрос о Приморье. С этой целью по инициативе князя Голицына 26 января 1689 года в Пекин было отправлено посольство во главе с Федором Алексеевичем Головиным в ранге чрезвычайного и полномочного посла России. Переговоры начались 12 августа 1689 года вблизи города Нерчинска, и на третьей встрече посольств был подписан первый договор между Россией и Китаем Нерчинский мирный договор 1689 года имел большое значение, хотя Россия и уступила Китаю земли по Амуру в целом трактат явился крупной победой русской дипломатии, последним дипломатическим подвигом князя Голицына на пользу России. Договор укрепил позиции русского государства в Восточной Азии и открывал большие перспективы для развития торговли между двумя соседними государствами, которое для России имело большое экономическое значение. Итогом политической карьеры Голицына явились крымские походы 1687 и 1689 годов, став прологом его падения вместе с фиаско правительницы Софьи Алексеевны. Дворцовый пропетровский переворот августа 1689 года – логический итог политической борьбы 1682-1689 годов. Князь, как умный и проницательный политик, естественно, чувствовал приближение опасности со стороны оппозиционной придворной партии на Рышкиных, но отказался использовать свое влияние, чтобы дать решительный отпор своим противникам. У Ключевского читаем. Связав свою судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с ней и не принимал участия в преобразовательной деятельности Петра, хотя был ближайшим его предшественником и мог бы быть хорошим его сотрудником, если не лучшим. В начале сентября 1689 года Голицын был арестован и без суда и следствия сослан на Север с лишением чести и имущества. Соловьев в «Истории России с древних времен» пишет Шакловитый был так тесно связан с Голицыным, участь обоих должна была решиться вместе. В тот же день, как привезли Шакловитого, 7 сентября, около пяти часов пополудни, явился к Троице и князь Голицын со своими приближенными, известными своей военную и приказную деятельностью, окольничим Леонтьем Неплюевым, Венедиктом Змеевым, думным дворянином Григорием Косоговым и думным дьяком Емельяном Украинцевым. Их не пустили в монастырские ворота, велели стать на посаде и не съезжать без указа.